സോമി സത് മോ Глава 1. Дверь отворилась, Майкл Госселин поднял глаза, в комнату вошла Джули. Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минутку, только покончил с письмами. Я не спешу. Просто зашла посмотреть, какие билеты послали Деннерантам. Что тут делает этот молодой человек? С безошибочным чутьём опытная актриса, приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что прошла. Это бухгалтер из конторы Лоренса и Хэмфри. Он здесь уже 3 дня. Выглядит очень юным. Он у них в учениках по контракту. Похоже, что дело своего знает. Поражён тем, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Он не представлял себе, что можно поставить театр на деловые рельсы. Говорит в некоторых фирмах, счётные книги в таком состоянии, что посидеть можно. Дживли улыбнулась, глядя на красивое лицо мужа, излучающее самодовольство. Тактичный юноша. Он сегодня кончает. Не взять ли его с собой перекусить на скорую руку? Он вполне хорошо воспитан. По-твоему, «Этого достаточно, чтобы приглашать его к ланчу?» Майкл не заметил легкой иронии, прозвучавшей в ее голосе. «Если ты возражаешь, я не стану его звать. Я просто подумал, что это доставит ему большое удовольствие. Он страшно тобой восхищается, три раза ходил на последнюю пьесу, ему до смерти хочется познакомиться с тобой». Майкл нажал кнопку, и через секунду на пороге появилась его секретарша. «Я не знаю, что это было, что это было, что это было?» «Письма готовы, Марджери. Какие на сегодня у меня назначены встречи?» Джулия вполухо слушала список, который читала Марджери, и от нечего делать оглядывала комнату, хотя помнила ее до мелочей. Как раз такой кабинет и должен быть у антрепренера первоклассного театра. Стены были обшиты панелями по себестоимости, хорошим декоратором, На них висели гравюры на театральные сюжеты, выполненные Зофани и Деуальдом. Кресло удобный и большой. Майкл сидел в Chippendale. Подделка, но куплена в известной мебельной фирме. Его стол с тяжёлыми пузатыми ножками тоже Chippendale выглядел необыкновенно солидно. На столе стояли её фотография в массивной серебряной рамке и для симметрии фотография Роджера их сына. Между ними вмещался великолепный серебряный чернильный прибор, который она подарила как-то Майклу в день рождения, а впереди бувар из красного сафьяна с богатым золотым узором, где Майкл держал бумагу на случай, если ему вздумается написать письмо от руки. На бумаге был адрес Сиденс Театр, на конвертах эмблема Майкла кабанья голова, а под ней девиз "Не моме импуне ла кэсет. Никто не тронет меня безнаказанно." Жёлтые тюльпаны в серебряной вазе, выигранные Майклом на состязаниях по гольфу среди актёров, свидетельствовали о заботливости Марджери. Джулия бросила на неё задумчивый взгляд. Несмотря на коротко стриженные, обесцвеченные и перекисью волосы и густо накрашенные губы, у неё был бесполый вид. отличающей идеальную секретарь. Она проработала с Майклом 5 лет, должна была вдоль и поперёк изучить его за это время. Интересно, хватило у неё ума влюбиться в него? Майкл поднялся с кресла. Ну, дорогая, я готов. Марджери подала ему чёрную фетровую шляпу и распахнула дверь. Когда они вышли в контору, юноша, которого заметила проходя Джулия, обернулся. и встал. «Разрешите познакомить вас с мисс Лэмберт», сказал Майкл. Затем добавил с видом посла, представляющего атташе царственной особи, при дворе которой он аккредитован. «Это тот джентльмен, который любезно согласился привести в порядок наши бухгалтерские книги». Юноша залился ярким румянцем. На теплую улыбку Джулии, всегда бывшую у нее на готове, он ответил деревянной улыбкой. А сердечно пожав ему руку, она отметила, что ладонь его стала влажной от пота. Его смущение было трогательным. Так верно чувствовали себя те, кого представляли Сарри Сидденс. Джулия подумала, что не очень-то любезно ответила Майклу, когда он предложил позвать мальчика на ланч. Она посмотрела ему прямо в глаза своими огромными темно-карими лучистыми глазами. Без всякого усилия, так же инстинктивно, как отмахнулась бы от докучавшей ей мухи. Она вложила в голос чуть ироничное, ласковое радушие. «Может быть, вы не откажетесь поехать с нами перекусить? Майкл привезет вас обратно после ланча». Юноша опять покраснел. Кадык на его тонкой шее судорожно дернулся. «Это очень любезно с вашей стороны». Он встревоженно осмотрел свой костюм, Но я невероятно грязень. Вы сможете умыться и почиститься, когда приедете к нам. Машина ждала у служебного входа. Длинный чёрный автомобиль с хромированными деталями, сиденья обтянуты посеребрённой кожей, эмблема Майкла скромно украшает дверцы. Джули села сзади. Садись со мной. Майкл поведет машину. Они жили на Stenhope Place. Когда они приехали, Джулия велела дворецкому показать юноше, где он может помыть руки. Сама она поднялась в гостиную, в то время как она красила губы, появился Майкл. И я сказал ему, чтобы он шёл сюда, как только будет готов. Между прочим, как его зовут? Понятия не имею, милый. Надо же нам знать. Я попрошу его расписаться в книге для посетителей. Слишком много чести. Майкл просил расписываться только самых почетных гостей. «Мы видим его здесь в первый и последний раз». В этот момент молодой человек появился в дверях. В машине Джулия приложила все старания, чтобы успокоить его, но он, видно, все еще рабел. Их уже ждал коктейль, Майкл разлил его по бокалам. Джулия вынулась в сигарету, и молодой человек зажег спичку. Но рукай вот так сильно дорожала, что ей ни за что бы не удалось прикурить. Поэтому она сжжала её своими пальцами. Хм, у дедный ягнёночек, подумала Джулия. Верно, сегодня самый знаменательный день в его жизни. Будет на седьмом небе от счастья, когда начнёт рассказывать об этом. Он станет героем в своей конторе, и все от зависти лопнут. Язык Джулии сильно разнился, когда она говорила сама с собой и с другими людьми. С собой она не стеснялась в выражениях. Джулия с наслаждением сделала первую затяжку. Правда, если подумать, разве не удивительно, что ланч с ней и получасовой разговор придаст человеку столько важности, сделает его крупной персоной в его жалком кружке. Юноша выдавил из себя фразу: "Какая потрясающая комната. Джулия дарила его очаровательной улыбкой, слегка приподняв свои прекрасные брови, что он, наверное, не раз видел на сцене. Я очень рада, что она вам нравится. Голос у неё был низкий и чуть хрипловатый. По тону Джулии можно было подумать, что его слова сняли огромную тяжесть с её души. Мы в семье считаем, что у Майкла превосходный вкус. Майкл самодовольно оглядел комнату. У меня такой богатый опыт, я всегда сам придумываю интерьеры для наших пьес. Конечно, у нас есть человек для черновой работы, но идеи мои. Они переехали в этот дом 2 года назад, и Майкл, так же как и Джулия, знал, что они отдали его в руки опытного декоратора, когда отправились в турне по провинции, и тут взялся полностью его подготовить к их приезду. причем бесплатно, за то, что они предоставят ему работу в театре, когда вернутся. Но к чему было сообщать эти скучные подробности человеку, даже имя которого было им неизвестно? Дом был отлично обставлен, в нем удачно сочетались антиквариат и модерн, и Майкл мог с полным правом сказать, что это, вне сомнения, дом джентльмена. Однак Джули настаивала на том, чтобы спальня была такой, как она хочет. И поскольку её абсолютно устраивала спальня в их старом доме в Ридженс-парке, где они жили с конца войны, перевезла её сюда всю целиком. Кровать и туалетный столик были обтянуты розовым шёлком, кушетка и кресло светло-голубым, который так любил Натье. Над кроватью порхали пухлые и позолоченные херувимы, держащие лампу под розовым абажуром. Такие же пухлые и позолоченные херувимы окружали гирляндой трюмо. На столе атласного дерева стояли в богатых рамах фотографии с автографами актёров и актрис и члены королевской фамилии. Декоратор презрительно поднял брови. Но это была единственная комната в доме, где Джулия чувствовала себя по-настоящему уютно. Она писала письма за бюро из атласного дерева, сидя на позолоченном стуле. Дворецкий объявил, что ланч подан, и они пошли вниз. "Надеюсь, вы не останетесь голодны", сказала Джулия, усмехнувшись. "У нас с Майклом очень плохой аппетит". И действительно, на столе их ждали жареная камбала, Котлеты со шпинатом и компот. Эта еда могла утолить законный голод, но не давала потолстеть. Кухарка, предупрежденная Марджери, что к ленчу будет еще один человек, приготовила на скорую руку жареный картофель. Он выглядел хрустящим и аппетитно пахнул. Но ел его только гость. Майкл уставился на блюдо с таким видом, словно не совсем понимал, что там лежит. Затем, чуть заметно вздрогнув, очнулся от мрачной задумчивости и сказал: "Нет, благодарю". Они сидели за длинным и узким обеденным столом. Джулия и Майкл на торцовых концах друг против друга в величественных итальянских креслах, молодой человек посередине на не очень удобном, но гармонирующем с прочей мебелью стуле. Джулия заметила, что он посматривает на буфет, и наклонилась к нему с обоятельной улыбкой. Вам что-нибудь нужно?" Он покраснел. "Нельзя ли мне ломтик хлеба?" "Конечно." Джулия бросила на Дворецкого выразительный взгляд. Он в этот момент как раз наливал белое сухое вино в бокал Майкла, и тот вышел из комнаты. "Мы с Майклом не едим хлеба." Джевенс глупил, не подумав, что вам он может понадобиться. "Разумеется, есть хлеб это только привычка," сказал Майкл. Поразительно, как легко от неё отучаешься, если твёрдо решишь. Бедный ягнёночек, худой как щепка, Майкл. Я отказался от хлеба не потому, что боюсь потолстеть, я не ем его, так как не вижу в этом смысла. При моём метаболизме я могу есть всё, что хочу. Для 52 лет у Майкла была ещё очень хорошая фигура. В молодости его густые каштановые волосы Чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос и маленькие уши завоевали ему славу первого красавца английской сцены. Только тонкие губы несколько портили его. Высокий, с шести футов роста, он отличался к тому же прекрасной осанкой. Столь поразительная внешность и побудила Майкла пойти на сцену, а не в армию по стопам отца. Сейчас его каштановые волосы почти совсем поседели, и он в стригах куда короче. Лицо стало шире, на нём появились морщины, кожа перестала напоминать персик, по щекам зазмеились красные жилки. Но благодаря великолепным глазам и стройной фигуре он всё ещё был достаточно красив. Проведя 5 лет на войне, Майкл усвоил военную выправку, и если бы вы не знали, кто он, что вряд ли было возможно, так как фотографии его по тому или другому поводу вечно появлялись в иллюстрированных газетах. Вы бы приняли его за офицера высокого ранга. Он хвастал, что его вес сохранился таким, каким был в 20 лет, и многие годы вставал в любую погоду в 8 часов утра, надевал шорт и свитер и бегал по Риджинс-парку. Секретарша сказала мне, что вы были на репетиции сегодня утром. Мисс Лендерт заметил юноша: "Вы собираетесь ставить новую пьесу?" "Ат Ньют", ответил Майкл. "Мы делаем полные сборы". Майкл решил, что мы немного разболтались и назначил репетицию. И очень этому рад. Я обнаружил, что кое-где крались трюки, которых я не давал при постановке, и во многих местах актёры позволяют себе вольничать с текстом. Я очень педантичен в этих вопросах и считаю, что надо строго придерживаться авторского слова. Хотя видит бог то, что пишут авторы в наши дни, немногого стоит. Если вы хотите посмотреть эту пьесу, любезно сказала Джулия. Я уверена, Майкл, даст вам билет. Мне бы очень хотелось пойти ещё раз, горячо сказал юноша. Я видел спектакль уже 3 раза. Неужели, изумлённо воскликнула Джулия, хотя она прекрасно помнила, что Майкл ей об этом говорил. Конечно, пьеска эта не так плоха, она вполне отвечает своему назначению, но я не представляю, чтобы кому-нибудь захотелось трижды смотреть её. Я не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры. Всё-таки я вытянула из него это, подумала Джулия и добавила вслух: Когда мы читали пьесу, Майкл еще сомневался. Ему не очень понравилась моя роль. Вы знаете, по сути, это не для ведущей актрисы. Но я решила, что сумею кое-что из нее сделать. Понятно, на репетиции их вторую женскую роль пришлось сильно сократить. Я не хочу сказать, что мы заново переписали пьесу, добавил Майкл, но поверьте, то, что вы видите сейчас на сцене, сильно отличается от того, что предложил нам автор. Вы играете просто изумительно, сказал Юнуша. М-м, а в нём есть свой шарм. Рада, что я вам понравилась, ответила Джулия. Если вы будете очень любезны с Джулией, она, возможно, подарит вам на прощание свою фотографию. Правда? Подарить? Он снова вспыхнул, его голубые глаза засияли. А он их прямо очень-очень имел. Красивым юношу, пожалуй, назвать было нельзя, но у него было открытое, прямодушное лицо, а застенчивый казалось даже привлекательный. Волнистые светло-каштановые волосы были тщательно приглажены, и Джулия подумала, насколько больше бы ему пошло, если бы он не пользовался бриллиантином. У него был свежий цвет лица, хорошая кожа и мелкие красивые зубы. Джулия заметила с одобрением что костюм сидит на нём хорошо, и он умеет его носить. Юноша выглядел чистеньким и славным. "Вам, верно, раньше не приходилось бывать за кулисами?" спросила она. "Никогда. Вот почему мне до смерти хотелось получить эту работу. Вы даже не представляете, что это для меня значит". Майкл и Джулия благожелательно ему улыбнулись. Под его восхищёнными взорами они росли. в собственных глазах. «Я никогда не разрешаю посторонним присутствовать на репетиции. Но поскольку вы теперь наш бухгалтер, вы вроде бы входите в труппу, и я не прочь сделать для вас исключение, если вам захочется прийти», сказал Майкл. «Это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Я еще ни разу в жизни не был на репетиции. А вы будете играть в новой пьесе, мистер Госсельн?» «Нет». Не думаю. Я теперь не очень-то стремлюсь играть. Почти невозможно найти роль на мою амплуа. Понимаете, в моём возрасте уже не станешь играть любовников. А авторы перестали писать роли, которые в моей юности были в каждой пьесе. То, что французы называют м, резонёр. Ну, вы знаете, что я имею в виду: герцог или министр или известный королевский адвокат, который говорят остроумные вещи и обводит всех вокруг пальца. Не понимаю, что случилось с авторами. Похоже, они вообще разучились писать. От нас ожидают, что мы построим здание, но где кирпичи? И вы думаете, они нам благодарны? Авторы, я хочу сказать. Вы бы поразились, если бы услышали, какие условия у них хватает наглости ставить. Однако факт остаётся фактом. Нам без них не обойтись, улыбнулась Джули. Если пьеса плоха, Ее никакая игра не спасет. Все дело в том, что публика перестала по-настоящему интересоваться театром. В великие дни расцвета английской сцены люди не ходили смотреть пьесы. Они ходили смотреть актеров. Не важно, что играли Кэмпбелл или Миссис Сиденс. Публика шла, чтобы посмотреть на их игру. И хотя я не отрицаю, если пьеса «Плохам и горим», Всё же, когда она хороша, даже теперь зрители приходят смотреть актёров, а не пьесу. Я думаю, никто с этим не станет спорить, сказала Джулия. Такой актрисе, как Джулия, нужно одно произведение, где она может себя показать. Дайте ей его, и она сделает всё остальное. Джулия улыбнулась юноше очаровательной, но чуть-чуть извиняющейся улыбкой. Не надо принимать моего мужа слишком серьёзно. Боюсь, там, где дело касается меня, он немного пристрастен. Если молодой человек что-нибудь в этом смыслит, он должен знать, что в области актёрского искусства ты можешь всё. Я просто остерегаюсь делать то, чего не могу. Отсюда и моя репутация. Но тут Майкл взглянул на часы. Ну, юноша, нам следует ехать. Молодой человек проглотил залпом то, что ещё оставалось у него в чашке. Джулия поднялась из-за стола. Вы не забыли, что обещали мне фотографию? Думаю, у Майкла в кабинете найдётся что-нибудь подходящее. Пойдёмте вместе выберем. Джулия провела его в большую комнату позади столовой. Хотя предполагалось, что это будет кабинет Майкла, надо же человеку иметь место, где он может посидеть без помех и выкурить трубку. И использовали её главным образом как гардеробную, когда у них бывали гости. Там стояло прекрасное бюро красного дерева, на нём фотографии Гёрга V и королевы Марии с их личными подписями. Над камином висела старая копия портрета Кембла в роли Гамлета кисти Лоренса. На столике лежала груда напечатанных на машинке пьес. По стенам шли книжные полки, закрытые снизу дверцами. Открыв дверцу, Джулия вынула пачку своих последних фотографий. Протянула одну из них юноше. Это, кажется, не так плохо. Очаровательно. Значит, я здесь не настолько похожа, как думала. Очень похожа, в точности как в жизни. На этот раз улыбка её была иной, чуть лукавой. Джулия опустила на микрий ресницы, затем, подняв их, поглядела на юношу. с тем мекким выражением глаз, которое поклонники назвали её бархатным взглядом. Она не преследовала этим никаких целей, сделала это просто механически, из инстинктивного желания нравиться. Мальчик был так молод, так робок, казалось, у него такой милый характер, и она никогда больше его не увидит. Ей не хотелось, так сказать, остаться в долгу, хотелось, чтобы он вспоминал об этой встрече. как об одном из великих моментов в своей жизни. Джулия снова взглянула на фотографию. Неплохо бы на самом деле выглядеть так. Фотограф посадил её не без её помощи самым выгодным образом. Нос у неё был слегка толстоват, но благодаря искусному освещению это совсем незаметно. Ни одна морщинка не портила гладкой кожи, а взгляд её прекрасных глаз невольно таяло сердце. Хорошо, получайте эту. Вы сами видите, я не красивая и даже не хорошенькая. Как Лен всегда говорил, что у меня but du diable, бесовская красота. Вы ведь понимаете по-французски. Для этого достаточно. Я напишу её вам. Джульей села за бюро и своим чётким, плавным почерком написала: Искренне ваша Джулия Ламберт.